Марго. Нам исполнилось сто лет и один день, когда в окошке моей палаты появилось чьё-то личико. Сначала я подумала, это лень. Говорят, однажды начинаешь замедляться, но сначала не замечаешь этого. Говорят, это случается довольно рано, лет в пятьдесят. Постепенное замедление, и тебе уже нужно аккуратнее ходить по лестницам, забираться в ванну и вылезать из неё. Бежать не со всех ног, а трусцой, или даже не бежать, а идти. Но теперь я точно знаю, что это неправда. Я не двигалась так быстро уже много месяцев, а то и лет. Бежала со всех ног. Наверное, следовало смотреть по сторонам, но в коридорах было тихо. Утро едва наступило. Артур уже сидел рядом и держал ее за руку. Медсестра Лени, бежавшая вместе со мной, объясняла что-то. Я слышала слова, но не слушала. Лицо Ленни скрывала маска, а дыхание ее было хриплым, шероховатым. Я села с другой стороны и взяла ее за руку. Почувствовала, что она холодная и тяжелая, но не отпустила. Наверное, пора прощаться, сказала медсестра, не в силах сдержать слез, ручьями стекавших по ее лицу. Заправив прядь вишневых волос за ухо, она утерла глаза, подошла к Лене, поцеловала в лоб. «Лени, Марго пришла". Глаза Лени блеснули приоткрывшись. Она меня увидела. "Привет, котенок». Я через силу улыбнулась. Она шевельнула головой, почти кивнула. А мне пришлось поморгать, чтобы прояснить взгляд. "Я люблю тебя, Леня, и всегда буду любить". Она стиснула мою руку и беззвучно ответила из-под маски. Тебя ждет такая счастливая жизнь, сказала я. Ты выйдешь замуж за высокого парня с темными волосами, но светлыми глазами, и он будет петь. Все время будет петь тебе. Сначала вы поселитесь в маленькой квартирке, потом переедете в дом, и ты станешь присылать мне открытки, а после у вас родится ребенок или даже двое. И одного ты назовешь Артур, а другого Стар. И в твоем садике заведутся улитки, но ты скажешь: "Ну и пусть". И будешь так счастлива, а вспомнив нас всех здесь, только удивишься. Я приеду в гости, и ты заправишь мне постель покрывалом с цветочками. Я говорила и не могла остановиться, но Лене, кажется, не возражала. Потом она повернулась к отцу Артуру, стащила кислородную маску и спросила чуть слышно: "Я попаду на небеса, как думаете?" Отец Артур закрыл глаза, но, совладав с болью, устремил на Ленни полный уверенности взгляд. "Конечно, Ленни, конечно." Он погладил ее по руке, и тогда она закрыла глаза. "И когда попадешь на небеса, Ленни, продолжил отец Артур, глаза ее открылись. Задаем там жару. И Илене улыбнулась впервые в этот день.